Я сделаю эту кампанию, как генерал Бонапарт, говорил Наполеон, а не как император Наполеон. И действительно, он начал ее по-бонапартовски. 20 апреля Соединенные Силы Союзников атаковали разбросанные французские войска под Люценом, атаковали врасплох и в тот же день были разбиты. Александр был на поле битвы. «Для меня нет пуль», — отвечал он, когда ему указывали на опасность. Поражение было нанесено такое, что пришлось отступить. Александр сам сообщил об этом королю прусскому и императору австрийскому. «Но это-то мне знакомо!» — запальчиво воскликнул первый. «Видно, не останавливаясь на Эльбе, нам придется идти на Вислу». Австрийский император был более сдержан. Он молчал. «О Дрездене нечего было и думать». Столицу Саксонии скоро занял Наполеон. 8 мая произошло сражение под Бауцином, в котором опять союзники были разбиты. Пока все это происходило, Австрия и Пруссия вели переговоры с Наполеоном. Предполагался съезд в Праге. Наполеон действовал по-прежнему. Он нисколько не церемонился с австрийскими и прусскими уполномоченными. «Скажите», — спросил он у Мэттерниха, Сколько вам заплатила Англия, чтобы Австрия стала моим врагом? Россией и русским Наполеон воздавал должное и готов был идти на всякие уступки, но Александр с непостижимым упрямством отказывался от выгоднейших для России предложений. «Только меч должен решить исход событий», — говорил он. 31 июля Австрия открыто вступила в войну с Францией и в тот же день были прерваны переговоры. Съезд государей в Праге не привел к миру, и 13 августа Наполеон разбил союзников под Дрезденом. В этом сражении только случай спас Александра от смерти. Передние ноги его лошади попали на камень, животное отодвинулось, и на это место сейчас же встал генерал Моро, француз, эмигрант, Соперник Наполеона, которого Александр прочил в главнокомандующие союзными армиями. Через мгновение случайно залетевшее ядро убило Моро, и Александр весь был забрызган его кровью. Тяжелое впечатление должна была произвести на Александра эта битва. Австрийские полки без выстрела складывали оружие. Компания... Казалось, проигранной, но как раз после Дрезденского сражения Наполеон заболел. Удача словно поворачивалась к Александру. В сражении при Кульме 17 и 18 августа войска Наполеона были разбиты на голову и взят в плен маршал вандам это первая победа Александра над войсками Наполеона спасла его дело. После Дрезденского сражения коалиция готова была распасться. Австрийским войскам было отдано приказание отходить за Эгер. Меттерних приготовил для Александра уведомление о выходе Австрии из коалиции. После Кульма союзники примолкли, выжидая событий. А тут 4, 5 и 6 октября. Александру в эти дни удалось под Лейпцигом разбить и самого Наполеона. Эта битва, в которой погибло 22 тысячи русских, обеспечивала независимость Германии. Для Александра же она только открывала дорогу к границам Франции.